Глава шестая. А воды уж весной шумят. Из дневника Гришчёлнакова. 13 марта. Ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Иван Фомич не задовал учить наизусть от стихотворение Тютчева, а я его два раза прочитал и запомнил. У меня особенно и память на стихи совсем не такая, как на арифметику. Только потому, что я стихи ужасно люблю, а рифметь кни не очень. Вот эти стихотворения про весение воды мне страсть как нравится. Я могу подолгу стоять около говорливого ручейка и слушать, как он журчит, рассказывая, что бежит в далёкий-далёкий край. Когда я был маленький, я любил устанавливать на таких ручейках водяные мельнички, а теперь не решаюсь. Ребята смеют Сегодня, когда я шел в школу, на север протянуло станицы журавлей, и от их курлыканье на душе стало хорошо и почему-то немножко грустно. Я спросил Арсю, почему всегда бывает грустно, когда слушаешь журавлиный крик? А он сказал, наверное, потому, что человеку тоже хотелось бы мчаться за ними в небесной вышине, а обстоятельства не позволяют». Когда я вырасту, я обязательно буду много путешествовать. Сегодня получил порыв мечты пятёрку. 14 марта. В последние дни мы с Арсеем стараемся побольше делать по хозяйству. Дядя Толя убедил нас, что взваливать все домашние дела на маму нельзя. В самом деле, наша мама хоть и не очень старая, ей 40 лет, но здоровье у неё плохое. Много ей пришлось перенести в жизни, и всё она вынесла твёрдо без единой жалобы. Как бы трудно ни пришлось ей на работе, она приходит домой спокойная, отдыхает полчасика и принимается за хозяйственные дела. Теперь мы решили положить этому конец. К приходу мамы у нас вымыты полы и крыльцо, кадочка полна речной воды, дрова нарублены и сложены у печи. Мама ничего не говорит, но видно, что она довольна и благодарна нам. А еще больше — дядя Толи. Доволен и дядя Толя. Он говорит, что все это нам пригодится в армии, и что очень полезно еще поучиться стирать белье. 15 марта. Арсия прочитал мой дневник сначала до конца, чтобы получить, как он выразился, целостное впечатление. Я его спросил потом. Получил ли он целостные впечатления? И он ответил, что нет, не совсем. Ещё мало написано, а вот когда будет страниц 500, тогда можно будет судить. Arsю очень удивляет, как у меня непоседа и вертуна, так меня называет мама. Хватает терпения регулярно писать дневник. Я ответил брату, что читать интересные книги и писать дневник и единственные занятия, за которыми я могу долго сидеть. Вот уроки делать другое дело. Это я знаю, засмеялся Арсе и больно щёлкнул меня по лбу. Ты виртун известный. Пока уроки выучишь, 20 раз отвлечёшься по всякому поводу и без повода. В общем, Арсему и дневник понравился. И он даже сказал, что у меня отражены некоторые черты эпохи. Но всё-таки ещё слишком часто поводаются одни и те же слова. И ещё он заметил, что я злоупотребляю словами в общем и вообще. Если бы мой дневник попался в руки редактору, то по нему погулял бы красный карандаш. Я спросил у Арсея, кто такие редакторы? И он разъяснил, что редакторы это такие строгие люди, которые сидят в издательствах и выправляют произведения авторов. И редакторы ужасно не любят, чтобы повторялось одно и то же слово. Если одно слово встретится на странице три раза, то они его два раза обязательно вычеркнут. Я спросил Арсю, откуда он это знает? И Арси со вздохом признался, что он посылал стихи в молодежную газету. Ему их вернули, и там все было исчеркано красным карандашом. Наш Арси — поэт, и его стихи помещают в колхозные стен газете, и порторг колхоза Андрей Васильевич Рощупкин Просит старшую писать торжественные стихи для праздничных номеров, а для обыкновенных сатирические. Осенью в школу долго не завозили дрова, и Арсис сочинил про это басню и расписал председателя как медведя-бюрократа. Вся станица ходила читать эту стенгазету и смеялась. Дрова подвезли, а председатель Мирон Андреевич встретил маму на улице и сказал ей: «Ты, тетка Анна, уйми своего критиканта, а то пусть он не обижается, ежели мы ему уздечку окоротим». «А что, товарищ Очередька, наверное, он про тебя написал?» — спросила мама, но председатель ничего не ответил. Мама говорит, что литературные способности перешли к Арси от бате. Он тоже перед войной стихи для стенгазет сочинял, только, конечно, у Арси стихи лучше». Батя имел образование только за 4 класса, а Арси кончает десятилетку. Интересно, есть ли у меня литературные способности?